Вторая пятница октября, Международный день яйца с 1996 года. Крутые По решению Международной яичной комиссии с 1996 года во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца страны яйцепроизводители откликнулись на эту инициативу восторженно. Реакции яйцекладущих ничего неизвестно, но думается, что и они приветствовали решение дружным кудахтаньем. Это праздник приятный, потому что веселый. Яйцо и само по себе смешно, что анфас, что профиль. Намеренно не касаясь всяких неприличностей. Довольно яйцо натерпелось из-за неприличных аналогий с тестикулами, из-за которых особо чувствительные ханжи даже назвали его куриным фруктом, дабы избежать непристойного намека. Песня «Дискотеки-авария» про яйца, конечно, львиной долей популярности обязана именно этому сомнительному подтексту. Яйца в семье должны быть под рукой. Яйца. Они в дом несут сытность и покой. Однако яйцо забавно вне всякой связи с мужской анатомией. Оно такое округлое. Оно так катается! В нем есть какое-то самодовольство, особенно смешное при его хрупкости. На этом сочетании построена английская смешилка прошалтая болтая хамти дамте Вот он сидит на стене, такой важный в галстуке или в поясе, ведь у него не поймешь, где шея, где талия, и рассказывает, что король посылает ему подарки ко дню нерождения, а день нерождения у него 364 раза в году — Но Алиста понимает, что если он шмякнется со стены, вся королевская конница, вся королевская рать не сможет «put -ti dam -ti again». Так кончают во всем мире все, кто слишком близок к королю. А яйце написано немало смешного, что обосновало еще Чехов в культовом для всякого журналиста рассказе «Два газетчика». Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо,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 В-четвертых, выйденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного, жило и нет его. В-пятых, да что я считаю, на сто номеров хватит. В гениальном Триумфе яйца Шервуда Андерсона втором в сборнике, где юмор нашего автора приобрел вовсе уж сардонический оттенок, был прелестный рассказ о том, как отец главного героя открыл закусочную и пытался развлекать единственного посетителя фокусами с яйцом но, естественно, только лишний раз опозорился. В финале яйцо становится символом дурной бесконечности, тщетности всех попыток. Я размышлял о том, почему должны быть на свете яйца, и почему из яйца выходит курица, которая снова кладет яйца. Вопрос этот отравил мне существование. Я уж не говорю о великой духовной роли яйца, об пасхальной мифологии, О словах недальновидного Тиберия «Скорее яйцо покраснеет, чем мертвый воскреснет». И яйцо немедленно покраснело, и Магдалина вручила его потрясенному императору. А как Денира пожирала эти яйца в паркеровском сердце ангела, Люцифер — глотающий символ души. Ведь яйцо и есть символ жизни вечной. Вот оно перед нами, твердое, белое и неодушевленное, а вот из него и цыпленок. Также и вечная жизнь из нынешней. Мы появляемся из белых шаров, которые появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой. Виктор Пелевин, затворник и шестипалый. У каждого из нас есть смешная история, связанная с яйцами Поручик молчать. У меня их целых две. Одна, естественно, касается детства. Известно, что с яйцом можно проделать множество фокусов, но едва ли не самый распространенный втягивание крутого яйца в бутылку типа кефирной с горлышком не слишком узким, но уже яйца. Яйцо сваривается. На дно бутылки бросается горящая бумажка. Яйцо сажается на горлышко. Дальше происходит физическое чудо. По мере сгорания бумажки в бутылке истребляется воздух и образуется вакуум в которой всасывается несчастное. Мы с моим дачным соседом Лехой Сидорцевым поставили данный опыт в 1979, чтобы не соврать году. Мне было 12, Лехе 10. Мы страстно увлекались естественными науками, ловили головастиков, наблюдали звезды, поджигали магний, короче, жизнь наша была увлекательна. Яйцо было сварено крутую, облуплено и усажено на бутылку. Тетрадный лист внутри горел, ничего не происходило. Яйцо всем своим видом говорило: вы жалкие люди, хотите втиснуть меня, такое большое, такое надменное в этот ничтожный формат. Ай, что это? В этот момент огонь погас, бутылка наполнилась дымом. Если бы у яйца были ручки, оно взмахнуло бы ими. Оно стало медленно но неумолимо в полном соответствии с законами физики протискиваться в бутылку. Сначала оно вытянулось, заполнив собой все бутылочное горло, потом громко чпокнуло и, наконец, повалилось внутрь на хлопье пепла, не в силах смириться с таковым своим положением. Но против факума не попрешь. Мы долго хохотали, вспоминая, как оно не хотело туда лезть, такое важное а потом чпок и всосалось. Но самое удивительное, что эту же картину я вспоминаю по самым разным поводам. Например, когда какой-нибудь особо гордый нонконформист кричит на всех углах, что он никогда не впишется в буржуазную жизнь и мейнстрим, а потом с ним что-то случается, раздается громкий чпок, и на наших глазах шумный буян прекрасным образом втискивается в горлышко, а все потому, что он слишком крутой. В последнее время такие физические опыты проделываются особенно часто, и всякий раз я мысленно поздравляю физику. Кстати, наше яйцо в этой бутылке довольно быстро стухло, видимо, климат там был не очень располагающий. Вторая история была не физического, а сугубо лингвистического свойства. Небольшая журналистская группа отправилась в чудесную европейскую страну в пиаровский тур. В 90-е такое часто практиковалось. Турфирма бесплатно везет журналистов, они пишут о стране и агитируют всех туда ездить, и все довольны. В нашей компании было много публицистов, ставших сегодня знаменитыми, и красивых девушек, которые почему-то все как одна ушли из профессии. Вероятно, для девушек наша профессия действительно не самая перспективная, особенно сейчас. Для юношей, впрочем, тоже, но им просто деваться некуда. Короче, в нашей компании был один мальчик изумительной крутизны, постоянно рассказывавший о том, как много и успешно он занимается спортом, какие у него исключительные аксессуары, в каких роскошных кругах он по этому поводу вращается. На второй день это стало утомлять, на третий смешить, а на четвертый сделалось невыносимо. Жертвой его пиар-усилий чаще всего становилась самая красивая наша девушка, на которую он недвусмысленно нацелился. Когда на пятый день мы пошли смотреть какие-то теннисные соревнования, и Женя завел свою волынку о том, что все играют неправильно, наша девушка не выдержала, и ее вдруг прорвало. «Женя!» — воскликнула она патетически. «Ты круче яйца! Ты превзошел яйцо! Забудем о нем! Что оно нам далось в самом деле? Кто оно такое? Что оно себе позволяет? Хватит! Довольно! Не будем больше говорить о яйце!» Женя уставился на нее в крайнем недоумении, он даже слегка приоткрыл рот, но девушка уже не могла остановиться. «Что это мы действительно все о яйце да о яйце? Вот оно катается где-то вдали и печальное, и бессмысленное, и тщетно пытается привлечь наше внимание. Оно побеждено, оно раздавлено, яйцо потеряло лицо, оно позиционировало себя как крутое, но оказалось в смятку. «Довольно! Забыли! Хватит! Оно похерено! Посрамлено! Всеми плюнуто! Женя, ты победил яйцо! Ты победитель яйца! Яйцеборец! Яйцевержец!» Кажется, он что-то понял. Еще пару раз, когда он порывался похвалить себя за очередное достижение, группа начинала хором скандировать «Яйцо потеряло лицо». Но в дальнейшем Женя сделался отличным товарищем. Я сейчас с радостью слежу за его успехами. Правда, он уже в Штатах, но профессию не бросил. Иногда шутка умной девушки меняет человека эффективней и милосердней, чем долгая грустная жизнь. В общем, слава яйцам, как говорит веселый русский народ. Станем подражать им в калорийности и питательности, но никогда в хрупкости, надменности и крутизне. И постараемся, чтобы наш фас не совпадал с профилем, а шея стали